— Зачем? — И охота есть, — ответил парень, потирая подвороток. Народ начал пошевеливать мозгой. — Геология? Что это? — Павел объяснил. — Нам не требуется, — сказал парень, ставя книгу на полку. Рыбин шумно вздохнул и заметил. — Мужику не то интересно, откуда земля явилась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 А я думаю, идти. Войско и при Степане Разине, народ била и при Пугачеве,